Глава right. But I was running out of time. Шериф Рич Демерс думал над словом кабздец. Это было слово из военного жаргона, давно вошедшее в общий обиход. Этим термином выражалось неудачное стечение обстоятельств, приведшее к крупным разрушениям или массовой гибели людей. И сейчас его работой было растрахаться с главным кабздецом в его жизни. Он отхлебнул виски из фляжки и мысленно сложил все воедино. Три мертвых помощника. Двое погибли от огнестрела, один от неизвестной травмы. Двое не подлежащих ремонту патрульных машин отделения. Одна пропала. Труп подозреваемого в налете на ликеро-водочный магазин. Два разбитых грузовика, оба в угоне». Он отхлебнул ещё виски, наблюдая, как тягачи растаскивают в стороны искорёженные остовы машин. Солнечные прожекторы освещали ночь. Сельская дорога была перекрыта для проезжающего транспорта на милю в обоих направлениях. Слишком много гражданских успело здесь сегодня побывать. Он отвалил за молчание уже кучу бабла. И с грустью подозревал, что ему ещё не раз придётся раскошелиться. От приличного барыша получено с престора за чужачку. Почти ничего не осталось. Скоро он залезет в городскую казну, что непременно вызовет неудовольство у членов комиссии. Не пустите старые пердуны от сосут у него. Он сделает всё необходимое, чтобы разобраться с этим бардаком. Независимо от того, пострадает или нет его отношение с местными органами власти. В конце концов им придётся признать, что он делал всё необходимое в условиях сложной ситуации. Грек Сандерс вышел из своей патрульной машины и подошёл к Ричу, который стоял прислонившись к капоту собственной машины. Засёк пропавшую тачку через GPS. «Она стоит на месте. Похоже, ее бросили. Хочешь, чтобы я ее проверил?» Рич посмотрел на Сандерса. Парень был молод, 23 года. Один из двух уцелевших помощников шерифа Хопкинс Бенда. Другой парень, Дуг Смит, остался присматривать за конторой. Дуг был не такой силеный, как Сандерс. Но мозгов у него было не больше, чем у столба в заборе. Оглядываясь назад, Рич всё больше убеждался, что ошибался насчёт мёртвого Нихилла. Конечно, этот самоуверенный ублюдок иногда слишком много себе позволял, но он был хорошим помощником. И сейчас мог бы пригодиться. Но ему вздохнул. Эх, я сам погляжу. А ты останься и присмотри здесь, пока меня не будет. Он полез в карман и достал бумажник. Раскрыл его и вытащил пачку хрустящих зелёных банкнот. Всё, что осталось от продажи девушки. Эх, штука. Когда эти парни закончат, дам каждому по сотне. Он помахал рукой водителям тягачей и парамедикам с кучей овоищих у своих труповозок. Скажешь, что это только задаток. Ещё по штуке каждый получит завтра утром. Сандерс взял деньги и присвистнул. Хм, больше 10 штук из городской казны, да? Ух ты. Арич поморщился. Ага. Он сделал очередной глоток виски и закрутил крышку на фляжке. Так «Да где тачка? Сандерс рассказал ему. Арич нахмурился. На самой восточной окраине города, Сандерс кивнул. У самых границ. Чёрт, лучше поспешить. Чего он не хотел, так это чтобы слухи о нынешнем происшествии дошли до федералов. Пропавшая машина находилась у самой границы его юрисдикции. Этот факт встревожил его не на шутку. Он засунул фляжку в карман куртки и вернулся к своей машине, не сказав Сандерсу ни слова. Завёл машину, дал задний ход, развернулся и унёс прочь с места, как с дьяца. Он спешил.